Глава 5. Дождь уже прекратился, оставив после себя только мокрый асфальт и небольшие лужи, поэтому натягивать на себя капюшон снова кости не стал. От прибившейся пыли влажный воздух казался чище, от чего хотелось вдохнуть его полной грудью, пока проезжающие мимо потоки машин вновь не сделали его задымленным и менее пригодным для дыхания. «Мое авто на парковке», — указал рукой Макс через дорогу, объясняя Анне, куда им следует идти. Она кивнула и поспешила за ним. Пока включился зеленый сигнал светофора, но стоило им только пройти на другую сторону тротуара, как рука Василисы, за которую бережно держал ее Костя, неожиданно выскользнула из его пальцев. Обернувшись, он заметил лишь, как девушка по непонятной причине резко бросилась снова на проезжую часть в тот самый момент, когда цвет светофора сменился на красный, а поток машин устремился вперед. «Ты куда?» — крикнул Костя и кинулся следом, боясь не успеть до того, как она попадет под колеса. Что двигало девушкой в этот момент, он не знал и не понимал, куда она так внезапно рванула. Но увидев несущуюся на нее внушительных размеров иномарку буквально покрылся холодным потом. За одно короткое мгновение у него перед глазами предстали картины той страшной ночи, когда его подруга без предупреждения вспорола себе живот, залив все вокруг кровью. Затем он вспомнил, как нес ее, еще не успевший остыть, труп в лес, а после свое отчаяние, когда думал, что потерял ее навсегда. «А вдруг все повторяется снова?» «Что, если дух колодца опять решил убить Василису по очередным своим корыстным соображениям? Нет уж, второй раз я этого не допущу», — промелькнула у Кости в сознании, заставив его отреагировать без колебаний. Практически бегом молодой человек преодолел разделявшее их расстояние и достиг склонившейся вниз девушки, встав между ней и нежелающим тормозить внедорожником. Тот, судя по всему, решил, что живая преграда из выбежавшей на дорогу девчонки и ее парня должны сразу исчезнуть, растворившись в воздухе. Но они не исчезли, и времени увернуться от прямого столкновения уже не осталось. Оно было неизбежным. Краем уха Костя услышал встревоженный крик Макса, но понимал, что друг волнуется зря. Если сейчас его собьет машина, то, вероятнее всего, его тело отлетит на несколько метров, получит множество переломов, травм и других повреждений, но он выживет, восстановится и вернется к прежнему здоровому состоянию. А вот Василиса нет. Сильный удар а металлический корпус автомобиля прикончит девушку, и на этот раз она умрет по-настоящему. В попытке защититься от надвигающей угрозы Костя выставил руки вперед, надеясь хоть как-то сдержать удар стальной громадины, похожей на танк, и зажмурился. Но в последующую за этим секунду ничего не произошло. Столкновения и ожидаемой боли не было. Удивившись такому повороту, молодой человек медленно приоткрыл глаза и увидел перед собой еще более странную и одновременно пугающую сцену. Весь поток автомобилей, включая и тот внедорожник, что мчался прямо на них, Сбились в одну хаотичную кучу, словно невидимая сила внезапно отбросила всю эту груду металла от пары молодых людей подальше, образовав подобие круга. Костя по-прежнему стоял посреди дороги с выброшенными вперед ладонями, застыв с раскрытым ртом в изумлении. От полученного шока он, кажется, на время даже перестал воспринимать окружающие звуки, и сейчас они постепенно начали возвращаться. Вокруг слышалась ругань водителей, покидающих свои искореженные транспортные средства, сигналы гудков, крики прохожих где-то вдалеке взревела сирена: то ли полиции, то ли скорой помощи. В общем, на проезжей части в этот момент образовалась пробка по причине большой аварии десятков машин и невероятная суматоха. Очнувшись, Костя решил не терять времени, а, резко схватив Василису за руку, помчался к тротуару. Только когда они оказались вне дороги, Он обратил внимание, что в другой руке девушка крепко держала кошку, вцепившись в нее мертвой хваткой. «Это из-за нее ты кинулась под колеса?» Не веря своим глазам, воскликнул ее спаситель. «Да, ее бы раздавили. Извини, что тебе пришлось рисковать, но я правда думала, что успею», жалобно затараторила виновница происшествия. «Черт, Васька! Неужели ты не понимаешь? Это не я рисковал, а ты! Со мной ничего не случится!» «А вот тебя бы уже по асфальту размазала». У Кости до сих пор колотилось сердце от испуга за эту сумасбродную девчонку, и он никак не мог успокоиться, находясь в крайнем раздражении. К счастью, к ним подбежал Макс и скомандовал. «А ну быстро в машину, там разберетесь. Нам еще огласки не хватало. Наверняка твои деяния уже попали на все ближайшие камеры, а может, кто-то из прохожих еще и на телефон снял» все четверо поспешили скрыться на парковке где их ожидал автомобиль а уже оказавшись в относительной безопасности салона макс спросил и что же это было костя знал что друг в любом случае потребует объяснений тому что произошло на его глазах но не представлял как это объяснить я не знаю все случилось как то само ты не знаешь удивился его приятель Ты в одну секунду из легковушек соорудил пирамиду, подбросив в воздух, словно игрушки. Их теперь только в металлолом сдавать можно. Хорошо, хоть владельцы вроде бы не пострадали. Ну, по крайней мере, не смертельно. Это не я. Он просто защищает меня. Вернее, свой сосуд. Поэтому и спасает в критических ситуациях. Костя удрученно вздохнул. Теперь ты видел, на что он способен? Да уж, задумчиво протянул Макс. Тогда отсюда следует не очень утешительный вывод. Ты его совершенно не контролируешь. Именно этого я и опасался. Как бы Кости не хотелось поспорить с ним на эту тему, в глубине души он понимал, что друг прав. Дух колодца позволял ему использовать силу только в своих интересах. Например, для сохранения его жизни. Ведь когда Костя пытался продемонстрировать свои способности в быту, у него ничего не получилось. Он действительно его не контролировал, и эти сверхъестественные силы принадлежали совсем не ему. Да, иногда он мог договориться с их владельцем, и тот давал полезные советы, выручая его в сложных ситуациях. А сегодня в очередной раз спас ему жизнь. Однако загадочный подселенец давно не выходил с ним на связь, и Костя не представлял, чего можно ожидать от него потом. Немного поразмыслив, Макс произнес — Раз уж мы засветились, то вскоре о возвращении сосуда безликого станет известно боссом и за нами устроит настоящую охоту. Твои всплески силы зашкаливают обычно на всех наших приборах, наверняка и этот электромагнитный скачок успели засечь. Хотелось бы успеть реализовать план Анны и добраться до ее профессора, пока нас не схватили. Тогда хватит болтать и поехали! Прикрикнула на него сама Анна, уже начиная выходить из себя. Мы уже и так застряли тут надолго». Через некоторое время они прибыли по нужному адресу и оказались у великолепного монументального здания, построенного еще в послевоенные годы, судя по помпезно украшенному карнизами фасаду, с арками, колоннами и прочими элементами, присущими архитектуры столицы того времени. «Ого! А твой профессор живет в шикарном доме, да и район в самом центре!» присвистнул Макс, осматривая заодно и улицу на предмет слежки. «Да, раньше в таких домах селили деятели искусств и науки, поэтому в то время здесь проживала сплошная богема или представители правящей партии. Однако сейчас из прежних жильцов, боюсь, в живых остался только тот, к которому мы идем», – вздохнула Анна и нажала на кнопку домофона. Когда все четверо поднялись на нужный этаж, дверь квартиры с лязгом отворилась и за ней показался тщедушный старик в инвалидном кресле, на коленях которого покоился теплый клетчатый плед, укрывающий всю нижнюю часть тела. Он удивленно поднял брови над толстой оправой очков, оглядев компанию молодых людей, а сфокусировав внимание на впереди стоящей девушке, сразу же расплылся в счастливой улыбке. «Анна!» — радостно произнес он скрипучим голосом. «Феликс! Здравствуй, милый!» — немедля ответила ему она и обняла. И «Я скучала». Прежде чем они успели войти внутрь, Костя заметил весьма озадаченное выражение лица Макса, но тот посчитал нужным промолчать и не выспрашивать с порога, что за жаркие объятия у его подруги с этим стариком, решив, наверное, что выяснит это позже, а вот самого Костю распирал от любопытства. «Может, хотите чаю?» – предложил гостеприимный седой хозяин внушительных апартаментов которые и в самом деле оказались весьма роскошными, даже по нынешним меркам. Высокие потолочные арки, украшенные лепниной, массивная деревянная мебель и хрустальные люстры, правда довольно старые и пыльные, до сих пор прекрасно выполняли возложенную на них функцию, создавая помпезную атмосферу модного интерьера давно ушедших лет. А немалые площади самих комнат, а их кости насчитал аж целых четыре, Добавляли солидности, хоть и изрядно попахивали нафталином. «Нет, спасибо. Возможно, Анна говорила вам, но мы немного торопимся». Перешел сразу к делу Макс, но подруга его перебила. «Я поставлю чайник», — быстро произнесла она, примирительно улыбнувшись и упорхнула на кухню. «У вас красивый дом. Так много всего интересного». Решила заполнить неловкую паузу Василиса, когда они остались наедине с хозяином дома. Она медленно прогуливалась вдоль полок со старинными книгами в гостиной, корешки которых потемнели или растрепались вовсе, любую с диковинными штучками в виде древних статуэток и предметов различного культа. Судя по обширной коллекции древностей, развешенных по стенам и уставленных по полкам, а также огромной библиотеке ветхих книг, этот человек и в самом деле довольно активно увлекался историей. Кое-что я привез сам из археологических поездок, в которые меня приглашали в качестве эксперта. Гордо похвастался старик своими достижениями. Но затем тень печали упала на его морщинистое лицо, и он добавил. Когда еще мог свободно передвигаться? Но уже долгие годы такие вещицы мне дарят уже мои знакомые и бывшие коллеги, помнящие мою страсть к истории и мифологии. «Вот, кстати, мы именно поэтому и обратились к вам», не унимался Макс, снова возобновив интересующую его тему. Но в этот момент вошла Анна с подносом, на котором стоял небольшой чайник и пять чашек, устроившись за столом в центре гостиной. «Угощайтесь», — по-хозяйски объявила она, словно пришла не в чужую квартиру, а в гости к дедушке, у которого обычно проводила каникулы в более юном возрасте. «Чудесно, дорогая». У тебя всегда получается самый лучший чай! похвалил ее старик и снова расцвел в блаженной улыбке. Костя и Василиса тоже уселись за стол, а Макс предпочел воздержаться от чаепитий и просто стоял рядом, выжидая момента, когда светские разговоры завершатся, и можно будет приступить к главному вопросу: Как ты справляешься один? А тебе никто не заботится? участливо спросила Анна хозяина дома. Ну, почему же? Ко мне регулярно приходит медсестра и делает уколы, а сиделка готовит еду и занимается уборкой». Ободряюще ответил тот, успокоив ее, и тут же мягко добавил. «Но хватит обо мне. Мы же оба знаем, дорогая, что ты пришла спустя столько лет не потому, что безумно соскучилась по мне. Тебе что-то нужно?» Несмотря на двусмысленность его слов, они все же не были похожи на обвинения, и тон скорее напоминал отеческий, что заставило Анну немного смутиться, а потом признаться. «Ты прав. Я вернулась не просто так, Феликс. Мне нужна твоя помощь». И старик кивнул, соглашаясь на все заранее. «Я никогда тебе ни в чем не отказывал, девочка моя. И теперь не собираюсь. Так что случилось?» Анна обвела взглядом друзей, которых привела с собой и выпалила на одном дыхании. «Нам нужны твои знания о том, как из человека изгнать злого духа. Ты разбираешься во всех религиях и ритуалах. Помню, у тебя даже был доклад по оккультизму. Так что ты единственный, к кому я могла с этим обратиться?» После ее быстрой и очень прямолинейной речи профессор еще некоторое время в упор смотрел на женщину перед собой с чашкой в руках, застыв в одной позе. И Кости решил, что им еще повезло, что он не подавился, и им не пришлось его откачивать. Кажется, он был немного удивлен, но, надо отдать ему должное, пришел в себя довольно скоро, видимо, чтобы не терять лицо перед своими гостями. И кого же сия беда постигла? Вот этого! бесцеремонно ткнула пальцем Анна в сторону Кости, и профессор, прищурившись, уставился на него. «Вроде бы выглядит вполне нормальным». После длительного осмотра заключил он. «А с чего вы взяли?» Обреченно закатив глаза, Костя снова принялся калечить себя, демонстрируя свои способности. Новый надрез на коже, немного крови, и рана мгновенно затянулась, не оставив следа. Ему уже такая процедура стала казаться привычной, а вот у профессора брови взлетели на лоб от удивления. «Невероятно!» Прошептал он и собственными руками ощупал место бывшего надреза. «Все исчезло!» «Поверьте, наш друг одержим каким-то существом из иного мира, но мы мало знаем о нем, поэтому не можем избавить сосуд от этого подселенца, а нам это жизненно необходимо», — нетерпеливо вставил Макс, который, похоже, осознавал проблему яснее остальных. «Хм, я вам верю, молодой человек». Задумчиво протянул старик после некоторой паузы уже более детально и с интересом рассматривая Костю сквозь толстые стекла очков. Все-таки я посвятил жизнь изучению подобных вещей и даже пару раз присутствовал при экзорцизме в Южном Судане и еще до начала у них гражданской войны. И на Гаити там вообще практикуют Вуду. Однако таких чудес я не видел ни разу. «Одержимые себя никак не проявляли, кроме разве что безумия и богохульства. Других способностей у них не было, тем более сверхъестественных». Он снова задумался, нахмурившись. как же так получилось, что дух попал в его тело? Такое, наверное, случается не со всеми подряд. Ситуация, как ни погляди, а весьма редкая. Я заключил с ним сделку». «В обмен на мое желание я стал его сосудом», — коротко объяснил Костя, не вдаваясь в подробности. «Вот те раз. Оказывается, такое и в самом деле бывает», — хмыкнул старик, воучию наблюдая то, о чем раньше приходилось только читать. «Ну, надеюсь, желание того стоило, ибо соседство сие ни в одной религии не является безопасным». «Сейчас я покажу». Он приблизился к своим пыльным книжным полкам и стал вытаскивать тяжелые потрепанные фолианты, складывая их стопкой у себя на коленях. «Анна, дорогая, помоги мне, пожалуйста». Позвал он, и девушка тут же встала и начала вынимать нужные книги из тех полок, до которых хозяин квартиры не мог дотянуться. Далее чайные чашки на столе сменили труды каких-то философов, религиозные изыскания и сборники мифологии различных стран и континентов. Книги заполонили собой весь стол, а профессор со стажем, поправив очки на переносицы, принялся листать их, выискивая нужную информацию. Понимаете, в чем дело? Издревле у всех народов мира есть легенды и верования относительно духов, способных подселиться в человека. Называют их всегда по-разному. У христиан — это бесы, в иудаизме — демоны, у мусульман — джинны. Но как бы их ни называли, все эти мифологические сказания удивительным образом совпадают. Старик ткнул пальцем в одну из глав старого тома раскрытой книги. Вот, например, в буддизме существует описание, как люди сами искали встреч с духами, чтобы добровольно заключить с ними сделку и обрести определенные магические силы. Но погодите, — непонимающе перебил его Костя, — разве в сказках о джинах не говорится, что они живут в лампах? Нет, не совсем так, — покачал седой головой профессор. В оригинальных легендах говорится о сосудах, и это вовсе не предметы. До нашего времени дошли невинные сказки, имеющие мало общего с первоисточниками, но общие элементы в них все же присутствуют. Например, то, что джинны исполняют желания, но, как правило, это часто выходит боком самому желателю. «А зачем ему тело?» «Разве эти потусторонние существа не более свободны, когда они привязаны к чему-то?» – спросила Василиса, увлеченно слушая лекцию бывшего педагога. «Хм, вероятно, они изначально существуют в другом неведомом нам измерении или что-то в этом роде, а попадая сюда, остаются практически беспомощны, ведь они не могут никак взаимодействовать с нашим физическим миром, находясь в состоянии всего лишь сгустка незримой глазу энергии. Но, заключив сделку с человеком, они обретают тело, как вторая душа, и могут манипулировать им. Таким образом, собственным телом они здесь свободнее и могут творить, что им вздумается», — ответил профессор. «Но это всего лишь теория. Так считали древние философы». «А я, к сожалению, не могу залезть к нему в голову и прочитать мысли. Зато Анна может», — неожиданно вставил Макс, упрямо взглянув на свою молчаливую подругу. Все присутствующие разом посмотрели на нее, и ей пришлось возразить их невысказанной просьбе. «Я больше не буду этого делать. Мне и прошлого раза хватило». «Так ты уже делала это раньше?» — удивился старик, и его гости кивнуло в знак согласия после чего уже у Макса возникли некоторые вопросы, которые он тут же захотел прояснить. «Феликс Юсуфович, а позвольте спросить, как давно вы знаете Анну?» Потребовал ответа он с подозрением, уставившись на хозяина квартиры. «Похоже, вы не сильно удивлены ее способностям читать мысли, или для вас это совсем не секрет?» Пожилой мужчина снял очки и немного протер уставшие глаза, слегка улыбнувшись. «Да, мы с ней давно знакомы. И если уж вам, молодой человек, так интересно, раньше мы с Анной были любовниками».